Тит высморкался, улыбнулся, заговорил. «Процессы. Вы, евреи, ведете множество процессов. Значит, у тебя теперь тоже процесс. Даже, собственно, два». Он улыбнулся шире, развеселился. «Наш друг Марул ведет его, твой процесс. Мой отец не любил его, твоего Марула. Малыш любит его. Я рад, что он вкладывает столько горячности в твое дело. Я слышал, у него голова полна собственных забот. Над ним висит закон о ложных доносчиках. Во всяком случае, интересный человек, дьявольски умный. Может быть, он и негодяй. И уж, наверное, он и мой Цицилий состряпают потрясающие заключения. Ну ладно. И он отдал приказ поручить заключение своему юристу Цицилию. Раньше Иосиф рассердился бы от того, что император ни одним словом не упомянул о его книгах. Но сегодня он был просто счастлив. Неумеренно и от чистого сердца благодарил он всех, кто помог ему. Тита, Луцию, Регина, Марула. Впрочем, Тит вовсе не собирался из-за этой милости, оказанной им еврею Иосифу, рисковать своей популярностью. Он хотел остаться любовью и радостью человеческого рода. Поэтому в тот же день, когда был отдан приказ поручить заключение юристу Цицилию, он известил консула Палеона, что в случае, если Сенат примет закон против движения безбожников и обрезания, император не наложит своего вето. Формальности усыновления были очень длительны, но верховный судья Рулен вдруг помчался к цели во весь опор. Хотя об этом не было сказано ни слова, но все соответствующие инстанции вдруг поняли, в чем дело. Император уступил оппозиции Закона об обрезании», Но он хотел, чтобы на его еврея Иосифа этот закон не распространялся. Для оппозиции это было необыкновенно выгодной сделкой. Предоставление мальчика Павла еврею тысячекратно окупало с отказом императора от ответа. После того, как Рулену все стало ясно, он не допустил ни одной оттяжки. Дрион бесновалос. Она не понимала, что происходит. Еще две недели назад друзья заверяли ее, что дела обстоят как нельзя лучше, а теперь со дня на день все должно пойти прахом. Когда ее вызвали в суд ста для продажи ее сына Павла, она кипела яростью. Потом расплакалась. Потом заявила, что больна. Но ничего не помогло. Настал день, когда она, несмотря на все, была вынуждена предстать вместе с Павлом в Юлиевом зале. Копье было воткнуто, медь и весы приготовлены, ненавистный Марул был тоже здесь. Ее спросили, продает ли она по обряду меди и весов вот этого своего сына Павла Юнию Марулу. Марул прикоснулся к плечу мальчика маленькой палочкой, удлиненной рукой, и принял его под свою опеку. Трижды повторялась эта недостойная процедура, трижды должна была глубоко возмущенная женщина переносить ее. Бледный, с трудом скрывая внутреннюю дрожь, стоял подле нее Павел. Он бесконечно страдал от той шумихи, которую вызвал процесс. Его гордость восставала против нелепой комедии, в которой он теперь был вынужден играть главную роль. Когда эта процедура была кончена, Иосиф выступил в качестве истца. Он заявил иск о передаче в его власть мальчика Павла. Судья спросил Дрион. «Имеет ли она что-нибудь против передачи мальчика Павла, присутствующему здесь Иосифу Флавию?» Дарион молчала. Ликтор следил по водяным часам, когда пройдет одна минута. Всю эту минуту Дарион должна была стоять и молчать.